Акбаль. Давным-давно у меня был приятель, который каждому, кого он знал, давал характеристику того или иного автомобиля. Самым нелестным считалось сравнение с фургоном эконом-класса. Я была, как он мне говорил, похожа на Тандерберт с откидным верхом 1956 года выпуска. Не слишком разбираясь в машинах, как в старинных, так и в современных, Я не понимала, что это означало. Но однажды, спустя пару лет после нашего расставания, я оказалась на шоу классических автомобилей и увидела эту машину. Она была серебристая и стояла на вращающейся платформе. Возможно, я нравилась ему больше, чем мне казалось. Так или иначе, несмотря на то, что я едва помнила, как выглядел этот мой приятель, «После нашего расставания я начала классифицировать людей, используя его способ. Иза, например, похожа на машину, которую водит. Элегантный и модный Mercedes 580SL с откидным верхом. Джонатан? Британский зеленый гоночный ровер с кожаной обивкой салона. Благородный, сдержанно дорогой и, быть может, немного надменный. Лукас?» пока я не могла точно определить его автомобиль. Но независимо от марки, цвет должен быть черным. Когда утром следующего дня я спустилась вниз, чтобы раздобыть чашечку кофе, у конторки портье стоял человек, о котором я уже начала думать, как об огромном грузовике «Мэк Тракс». Из тех, что с ревом нависают над вашим бампером так, что в зеркало заднего вида видна только серебряная решетка, Похоже на ряд акульих зубов. Не сомневаясь, что еще немного, и он передним бампером вас раздавит, словно какое-то мелкое насекомое, вы испытываете почти осязаемое облегчение, когда, наконец, он рыча проносится мимо, после чего вашу машину начинает дергать и кренить в его кильватере. Это был офицер полиции, расследующий похищение, майор Игнасио Мартинес, как я выяснила накануне вечером. Было совершенно ясно, что этот человек из тех, кто сначала стреляет, а затем задает вопросы, кто назначает виновных уже в начале расследования, а после ни перед чем не остановится, чтобы доказать это, не обращая внимания на свидетельствующие об обратном доводы. Вскоре я узнала, что в краже статуэтки Ицамны, по его мнению, был виновен доктор Эрнан Кастильо, Я проснулась поздно, день был пасмурный, что соответствовало Акбалю, дню зла и мрака. Я так и не смогла прийти к какому-либо решению дилеммы прошлого вечера. Но когда я увидела стоящего у конторки портье Мартинеса, то поняла, что решение найдено, хотя оно было самым ужасным из всех возможных. Но Мартинес искал не Алехандро, а меня. Он хотел поговорить о докторе Эрнане. Из вестибюля мы прошли в небольшую гостиную. «Что привело вас в Мексику, сеньора?» — начал он. «У меня перерыв в занятиях, каникулы». «Что заставило вас выбрать именно мериду целью своего путешествия?» «Я изучаю историю Майя и языки», — ответила я. Затем наступила пауза. «Думаю, ваши ответы на мои вопросы, так сказать, не до конца исчерпывающие. Итак. «В чем причина?» «Возможно, вы задаете не те вопросы», — огрызнулась я. «Что именно вы хотите узнать?» «Я хочу знать местонахождение доктора Эрнана Костилью. и я полагаю, что у вас есть ответ на этот вопрос», — сказал он. «Местонахождение?» — кино насмотрелся, — подумала я. «Ради всего святого, какое отношение ко всему этому имеет доктор Костилью? «Вы же не считаете, что он связан с ограблением, доктор Кастильо, уважаемый ученый?» «Полагаю, я здесь уполномочен задавать вопросы сеньора, а не вы. Я не думаю, что он зашел в бар и сам взял статуэтку, но я считаю, что он замешан в преступлении. Они с сеньором Гомесом Ариасом поссорились из-за украденной статуэтки. Это произошло несколько недель тому назад». «Я не знаю, где он», — ответила я, — «но точно знаю, что он не стал бы ввязываться в подобную отвратительную историю». Он не обратил внимания на мое последнее замечание. «Но вы приехали в Мериду, чтобы встретиться с ним, не так ли?» «Похоже, Джонатан или Лукас были более исчерпывающими в своих свидетельских показаниях, чем я». «Да, но он отменил первую встречу. Наш ужин позапрошлым вечером». С тех пор я о нем не слышала. А в чем причина такого проявления плохих манер с его стороны? Плохих манер? Отказ от ужина с такой симпатичной иностранной гостьей, которую сам же и пригласил. Нельзя назвать хорошими манерами даже в Канаде, не так ли? Я проигнорировала насмешку. С какой целью вы собирались с ним встретиться? Быть может, чтобы вывести нечто краденое из страны? «Насколько я понимаю, вы хорошо осведомлены о ввозе-вывозе и товаров». «Я действительно не знаю, о чем он хотел со мной поговорить. Я приехала сюда, чтобы просто отдохнуть от учебы и канадской зимы», — ответила я. «Мой ответ, хоть и правдивый, даже мне показался подозрительным. Да к тому же выглядела я слишком взрослой для студентки». Еще одна продолжительная пауза. «Возможно...» «Это такой прием», — подумала я, — «выдержать длительную паузу, чтобы человек чего-нибудь да выболтал». «Можно взглянуть на ваш паспорт?» Новая попытка. Я вручила ему паспорт, затем с беспокойством наблюдала, как он засовывает его в карман своего пиджака и поднимается со стула. «Вы не можете вот так запросто забрать у меня паспорт», — возмутилась я. «Да, но я это сделаю». И, как говорят в ваших американских фильмах, никуда не уезжайте из города, сеньора. Затем он ушел, а я подумала, что единственное, в чем он прав, так это в том, что касалось фильмов. Моей первой реакцией была попытка связаться с отцом, чтобы узнать, может ли он что-нибудь сделать, прибегнув к своим старым дипломатическим связям. Удивительно, но вне зависимости от того, сколько нам лет, Попав в затруднительное положение, мы обращаемся за помощью к родителям. Однако, когда отец вышел на пенсию, мои родители превратились в страстных путешественников и постоянно находились в разъездах, обычно в каком-нибудь малоизвестном месте. В настоящее время, если я не ошибалась, они путешествовали на поезде, идущем со всеми остановками до Улан-Батора. Поэтому я отправилась разыскивать Дона Сантьяго. Высказав мне свое возмущение далеко не дипломатическим языком, он подъехал к телефону и начал названивать каким-то старым знакомым по дипломатическому корпусу. Выйдя из гостиной, я направилась к конторке-портье, за которой сидел Алехандро. «Алехандро, нам нужно поговорить», — прошипела я, проходя мимо. Он ни на мгновение не смутился, а лишь улыбнулся и кивнул. Алехандро был невозмутимым молодым человеком. «Жди меня через час в кафе «Эскобар», сказала я, назвав небольшой ресторан, расположенный в паре кварталов от отеля. Немного успокоившись после короткого разговора с Сантьяго Ортисом и его обещания постараться уладить эту неприятность с паспортом, я отправилась в кухню, чтобы налить себе кофе. Иза с матерью сидели за небольшим дубовым столом. И подтягивали кофе. Вскоре к нам присоединился и Дон Сантьяго. Я рассказала им о событиях этого дня и спросила о Доне Ирнане. Он до сих пор не вернулся, и о нем ничего не слышно. Мы начинаем волноваться, сказала Франческа. Он уже не раз вот так пропадал, заметил Сантьяго. Да, но обычно он звонит, возразила Франческа. Вчера я была у него в офисе, дверь заперта. Я надеялась, что он там, а если его там нет, я думала, что мне удастся проникнуть внутрь и посмотреть, нет ли там указаний на то, где он может быть. Ортисы переглянулись, и Франческа встала. Сантьяго сказал, «У нас есть ключ. Дон Эрнан всегда терял свой, поэтому он оставил нам запасной. Франческа тебе его даст. Уверен, Дон Эрнан не стал бы возражать». Когда спустя несколько минут я с ключом в руках уже собиралась уходить, в кухне зазвенел колокольчик. Отель «Касса де лас Буганвильес» до сих пор сохраняет традиции изысканных домов ушедшей эпохи, включая сигнальную систему из колокольчиков на шнурках, соединяющую верхние и нижние этажи. Чтобы какой-нибудь постоялец-аристократ с верхних этажей мог, потянув за шнур, позвонить в кухню. Кто-нибудь из персонала отправлялся наверх, чтобы выслушать распоряжение, затем спускался вниз, исполнял их и снова возвращался наверх доложить о выполненном задании. Конечно, большинство постояльцев отеля, когда им что-то было нужно, просто звонили портье. «Я думала, что эта система уже давно не работает», — сказала я. «Так оно и есть», — вздохнула Иза. колокольчик есть только у императрицы». Франческа поднялась со стула, чтобы лично ответить на звонок. «Императрицы?» — спросила я. «Сеньора Хосефина Рамирес де Леон Тинокко», — ответила Иза. «Она обращается с членами семьи так, словно не ее личная прислуга». Я даже не попыталась сделать вид, что понимаю мексиканскую систему присваивания имен, но общую идею я уловила. Чем длиннее имя, тем выше статус. Такое имя должно было поставить Донью Хосефину на уровень королей, возможно, даже божества. Было очевидно, что ей ни к чему знать, как пользоваться телефоном. «Она носит мантилью?» — спросила я. «Всегда», — улыбнулась. «Я отправилась в кафе Эскобар. Я не знала, появится там Алехандро или нет». Кафе было самым обычным, сплошная формайка, и то, что мой сосед Алекс называет утилем, свисающие черепа со дня мертвеца и все такое. Но кормили там вкусно и обильно. На одной из стен красовалась фреска в стиле Диего Ривера, которая пришлась бы по вкусу студентам и стареющим диссидентам. Примечание: Фармайка. Фирменное название прочного жаростойкого пластика одноименной компании. Часто используется для покрытия кухонной мебели. Диего Мария Ривера. Годы жизни 1886-1957. Мексиканский живописец, художник-монументалист и график. Конец примечания. Я подумала, что в этом месте Алехандро будет уютно. Ожидая Алехандро, я старалась успокоиться. Я с утра ничего не ела. Время было уже давно за полдень, и это только усугубляло мое состояние. Я выпила несколько чашек очень крепкого черного кофе, и от кофеина, а также адреналина и тревоги, вызванных событиями этого дня, голова шла кругом. Я заказала цыпленка килакилис, блюдо, состоящее из тарелки тортилей, мелко нарезанного мяса цыпленка, томатов, перца чили, сливок и сыра. Вместо напитка я заказала пиво до Экос». Если он не появится, то хоть пообедаю. Я села на скамейку у стены, мысленно представляя, как начать разговор. Алехандро все-таки появился, наглый и самоуверенный. Он скользнул в мой закуток, сел напротив меня и быстро заказал себе пиво. Его явно хорошо здесь знали, он даже не назвал сорт. Ты хотела о чем-то со мной поговорить? Алехандро улыбнулся. Весьма самоуверенный молодой человек. Мне пришлось напомнить себе, что я его вдвое старше. Да хотела, Алехандро. об ограблении, в том баре, об ограблении, случайной свидетельницей, которого я стала. Выражение его лица не изменилось. Я не только стала свидетельницей, продолжала я. но и оказалась вовлечена в это преступление. «Вовлечена?» Казалось, он удивился. «Да, и по многим пунктам. Полиция полагает, что у меня есть информация, которая приведет их к преступнику. Теперь мне показалось, что до него начинает доходить суть нашего разговора, судя по тому, как он принялся нервно вертеть подставку под пивную кружку. Я действительно могла бы, если бы захотела, навести их на одного из преступников. По иронии судьбы, это не тот человек, которого они разыскивают. «Не уверен, что понимаю, о чем ты», — сказал Алехандра, но теперь он выглядел не так безмятежно, как прежде. Между прочим, полиция подозревает доктора Кастилью в том, что он стал вдохновителем всего случившегося. И теперь этот грубиян, майор Мартинес, его ищет. Слабая вспышка эмоций, возможно, опасения, скользнула по его лицу. «Даже представить не могу, почему они так решили», — только и сказал он. Но я заставила его понервничать. «Расскажи мне, кто эти дети говорящего креста?» — спросила я. «Понятия не имею», — ответил он. «Нет, думаю, имеешь, Алехандро. Зачем этим людям, кем бы они ни были, красть именно Ицамну?» «Возможно, по каким-нибудь политическим соображениям, которых тебе не понять», – медленно произнес он. «Или, возможно, это просто компания юных хулиганов, бунтующих против своих родителей и творящих безобразие, впутывая невинных людей». Он странно посмотрел на меня, бросил несколько монет на стол за пиво и торопливо вышел из ресторана. «Так, замечательно», – сказала я себе. он знает все что знаешь ты, а ты знаешь не более того что знала раньше, и он никогда тебе ничего не расскажет, потому что теперь убежден в том что ты мерзкая старая корова. я расплатилась за еду и поймала такси до музея. я попросила водителя остановиться в квартале от места назначения и оставшийся путь прошла пешком, заплатив за вход. я несколько минут делала вид, что осматриваю экспозицию. А затем, как и днем ранее, я проскользнула в дверь на последнем этаже с табличкой «Проход запрещен». Тихо вошла в кабинет Дона Эрнана, заперев за собой дверь. Мне не хотелось, чтобы меня кто-нибудь увидел, и уж совсем не хотелось, чтобы меня застукал здесь майор Мартинес. Несмотря на то, что Дон Эрнан давно разменял пенсионный возраст, музейное руководство позволило ему устроить в музее небольшой кабинет. в знак признательности за его вклад в изучение Майя вообще и, в частности, за его щедрость по отношению к музею. Многие из экспонатов на этажах под кабинетом появились благодаря его пожертвованиям. Комната не слишком походила на кабинет и представляла собой темное маленькое помещение в конце длинного коридора на последнем этаже. Там до сих пор пахло сигарами, которыми он себя баловал. и я тихонько на пару дюймов приоткрыла окно, чтобы впустить немного свежего воздуха. В комнате было не особенно светло, отчасти из-за пасмурной погоды, но я боялась включать настольную лампу. Я подумала, что из коридора свет лампы может оказаться заметен. Мое лицо горело от стыда при одной только мысли, что меня найдут здесь, когда я буду обыскивать кабинет. Что я скажу? Я задумалась. «Скажу, что доктор Кастильо послал меня что-то взять?» «И что именно?» «Действительно, если задуматься, что, черт возьми, я здесь делаю?» «Хочу найти карту, на которой указано его точное местонахождение». Я почувствовала приступ раздражения. Дон Эрнанд сказал, что собирается уехать из города и позвонит по возвращении. Он все время так поступал, по крайней мере, так было всегда». возможно, у него все в порядке, а я занимаюсь глупостями. Но я находилась в его кабинете, обуреваемая тревогой за пожилого человека. Я уже совершила преступление, пусть и незначительное, проникнув в этот кабинет без разрешения. Так что нужно идти дальше, решила я. Я огляделась. Комната была такой же, какой я ее помнила. Повсюду масса книг и бумаг, На столе рассыпаны керамические черепки. Будет сложно найти что-либо в этом беспорядке, но мне очень быстро удалось обнаружить логичный исходный пункт своего расследования – дневник Дона Ирнана. У окна был удобный уступ, ведущий, как это часто встречается в архитектуре старых зданий, к пожарной площадке. После короткого размышления на тему «Какой идиот додумался устроить пожарную площадку?» за пределами запертой комнаты. Я начала просматривать записи в дневнике, сделанные похожим на паутинку почерком дона Ирнана. Я уже совершенно освоилась, как вдруг услышала шаги в коридоре. Я стояла, не шевелясь и стараясь не дышать. Шаги стихли у двери в кабинет. Я услышала звяканье ключей, и кто-то пытался сначала одним, потом другим ключом отпереть дверь. Я не сомневалась, что какой-нибудь ключ в конце концов подойдет и в панике оглядела комнату в поисках места где можно было спрятаться. В этот момент послышался страшный шум кто-то вызвал очень старый грузовой лифт, располагавшийся дальше по коридору. Тот кто находился по ту сторону двери перестал подбирать ключи и замер. Этот человек или люди видимо так же как и я меньше всего хотели, чтобы их здесь застали. Под лязганье и грохот грузового лифта я тихонько проскользнула через открытое окно на пожарный выход, опустив за собой раму окна. Только я это сделала, как услышала щелканье замка и скорее почувствовала, чем увидела, как дверь осторожно открылась. Я вжалась в стену рядом с окном. Прошло несколько минут, прежде чем я смогла восстановить хоть Толику самообладание, и, стараясь не шевелиться, осмотреться вокруг. задача была не из легких, поскольку я плохо переношу высоту. Даже при самых благоприятных условиях, чего никак нельзя было сказать о моем теперешнем положении, стоя на открытой пожарной площадке четвертого этажа, я бы все равно чувствовала себя очень неуютно. Посмотрев вправо и вниз, я заметила, что ступеньки пожарной площадки, по-видимому, чтобы воспрепятствовать грабителям, вели не вниз, а к другому окну. расположенному двумя этажами ниже. Мне не понравилась идея залезть в чей-то кабинет, но как бы там ни было, воспользоваться этой лестницей я смогла бы лишь теоретически, так как, чтобы добраться до ступенек, я должна была пройти мимо окна кабинета Дона Эрнана. А поскольку окно было приоткрыто, то я слышала, что незваный гость все еще находился там, сантиметр за сантиметром, обыскивая кабинет. Мне вдруг пришло на ум, что это мог быть доктор Кастильо, но я поняла, что он не стал бы подбирать ключ, чтобы войти, а затем методично обшаривать собственный кабинет. Посмотрев вниз, я увидела, что нахожусь на задней стороне музея, в переулке, который выходил на более широкую улицу. Напротив находилось другое здание, у которого не было оконно обращенной к музею стене. В моем разыгравшемся воображении которое и в лучшие времена было слишком богатым, я уже видела свидетелей в тени проулка. Чем дольше я стояла там, тем хуже мне становилось. Прилив адреналина, который помог мне так быстро выбраться из окна, теперь подливал масло в огонь, вызывая то, что можно было бы назвать настоящим приступом паники. Мое сердце билось так громко, что я была уверена, его стук слышно в кабинете. Мне не хватало воздуха, Как бы часто или глубоко я не дышала, я постаралась сосредоточиться на том, чтобы не шевелиться и нормально дышать. Но меня переполняло желание любой ценой покинуть эту ненадежную пожарную площадку. Видимо, небольшая здравомыслящая часть моего мозга все-таки продолжала работать и оценивать ситуацию, потому что я вдруг поняла, что прислонилась к чему-то очень неудобному, и в конце концов выяснилось. что это железная лестница. Вытянув шею, я разглядела, что она ведет на плоскую крышу музея. Как можно медленнее и тише я повернулась, медленно поставила ногу на первую перекладину, затем другую ногу на вторую. Я почти достигла конца лестницы, когда ступила на обломившуюся перекладину, издав при этом резкий лязгующий металлический звук. До такой... Что он показался мне самым громким звуком в мире. Я услышала, как кто-то начал поднимать окно, и, собрав остатки сил, подтянулась и перевалилась через верх лестницы, уткнувшись лицом в посыпанную гравием поверхность плоской крыши. Я лежала, не шевелясь и представляя, как кто-то выбирается по пожарному выходу и поднимается по лестнице. Но никто не появился, и по прошествии времени, показавшегося мне вечностью, Я услышала, как окно закрылось, и раздался громкий щелчок, словно окно заперли. Я пролежала неподвижно еще несколько минут. Затем перевернулась на спину и села. Надо мной рядом с кирпичной стеной возвышался большой железный бак, который я приняла за шахту лифта. Медленно, спиной вперед, я начала продвигаться к баку, полагая, что он послужит мне укрытием. На крыше я чувствовала себя еще не защищеннее, чем на пожарной площадке. Мне хотелось вжаться в угол и переждать, пока опасность не минует. Я подумала, что если я доберусь до бака, то смогу отдохнуть, прячась в его тени и обдумать, что мне делать дальше. Ладони кровоточили от камней, за которые я цеплялась, пока ползла по усыпанной гравием крыши. Но, наконец, я почувствовала, как спиной коснулась бака. Я попыталась вжаться в него, но, протянув руку, я ощутила не стенку бака, а нечто холодное, как сама смерть.